Глава 1810. Зубастый кролик. Тело герцога падающего камня превратилось во что-то большое и искривлённое. Его неровная кожа начала покрываться серым мехом. Крик превратился в рёв. Его глаза покраснели, а тело стало похоже на слона, покрытого густым серым мехом. Раньше герцог падающий камень был похож на человека, но теперь он стал большим серым кроликом. Зубы кролика были острыми как косы. Выглядел он действительно страшно. О нет, Герцик Падающий Камень стал обладателем ксеногенного гена, закричал крыло ястреба, пытаясь сбежать. Но путь, по которому они сюда пришли, оказался закрыт шёлком, и там не было ни малейшей расщелины. Когда Герцик Падающий Камень стал гигантским серым кроликом, он будто сошёл с ума. Его красные глаза уставились на группу, а затем он оттолкнулся задними лапами и бросился на них. Сейчас его скорость значительно возросла. Даже хаусы не были такими быстрыми и сильными, как это существо. Хансень отступил, но идти было некуда. "Это та жидкость, которую ты хотела, что там внизу? Это ксеногенная геножидкость?" Хансень спросил Ишу, которая находилась рядом с ним. Поскольку Герцк падающий камень стал обладателем ксеногенного гена, похоже, что это действительно была именно та жидкость. Ишапа качала головой, она тихо сказала: "Нет, разве ты не видишь, что Герцк падающий камень сошёл с ума? Гена жидкость, которая мне нужна, позволит мне стать обладательницей ксеногенного гена, но я сохраню контроль над своим разумом". Это точно не та. Мне кажется, что нужная жидкость находится в той сфере. Большой кролик Герцк падающий камень мчался к ним. Сначала он приблизился к крылу ястреба. Однако по сравнению с кроликом крыло ястреба был невероятно медленным. Он достал прут и попытался ударить существо. Хаусы забрали всё их оружие, поэтому никто не знал, где он смог спрятать это оружие. Зубы кролика сомкнулись на пруте крыла ястреба. Кролик начал грызть его, как будто это была морковь. Через мгновение прут был перекусан пополам. Чёрт, у него невероятно острые зубы. Мой прут сделан из того же дерева, что и оружие хаосов. Я не могу поверить, что это существо так легко его сломало. Нужно что-то придумать. Крыло ястреба упало назад. Тело ксеногенного кролика было очень большим, но в то же время невероятно подвижным. Он прыгнул в сторону Вика, но Вик просто хмыкнул и снова вытащил свой кинжал. Он побежал вперёд и нанёс удар по существу. Тело кролика оказалось порезано, и на пол потекла кровь. Кинжал Вика из силы небесного демона были мощной комбинацией, но в могиле демона она тоже была подавлена. Несмотря на то, что его кинжал был острым, он смог порезать только кожу монстра. Он не смог повредить его внутренние органы. Кролик был слишком большим, а его кожа была очень толстой. Вик не мог вонзить в него свой кинжал. Ксеногенный кролик был возмущён тем, что его немного ранили, и он уставился на Вика и оттолкнулся задними лапами. Вик не боялся промахнуться, однако он не был непобедимым. Мощность и скорость ксеногенного кролика были пугающими, и Вик не мог позволить себя укусить. Нужен был всего один укус такого существа, и его тело окажется разделенным на две части. «Ребята, чего вы ждете? Если вы сейчас мне не поможете, то вас съедят следующими». Вик продолжал уклоняться от нападок кролика, когда закричал Хан Сенью и Иша. Менее чем через минуту тело Вика покрылось множеством ран. В результате пострадали его скорость и сила. Он не мог бороться с кроликом. И ему удалось выжить только благодаря хитрости уклонения. Хан Сень и Иша посмотрели друг на друга. Хан Сеньки внул и вытащил ножны. У Иши не было оружия, но она все равно начала приближаться с голыми руками. Когда кролик прыгнул на Вика, Иша использовала свои руки, как мечи, и замахнулась на спину существа. Появился фиолетовый туман, а через мгновение на спине кролика образовалась метка, длинной фут. Из разорванной плоти хлынула кровь. Сила зубов Иши была намного мощнее, чем у герцога падающего камня. Так же она была лучше, чем у Хансеня. Сила зубов, которую научился Хансень, была взята из разума ножа, поэтому он был только новичком. Хотя нож парня становился сильнее, чем у Иши, его навыки всё ещё были не на доложенном уровне. Хансень использовал свой нож не как меч, и хотя ксеногенный кролик страдал и ревёл от боли, Он сунул их в глаз монстра. Из проколотого глаза начало вытекать красно-белое вещество, вызывая ещё большую боль. Кролик взвизгнул и взмахнул когтями, пытаясь схватить Хан Сэня, но парень, подобно птице, уже описывал изящную дугу. Вик использовал эту возможность, чтобы перерезать горло кролику. Кровь потекла из этой раны. Затем Иша ударила кролика по голове. Рана оказалась настолько глубокой, что за кровавленной плотью можно было увидеть кость. Крыло ястреба тоже старался помочь. У него была неплохая сила, однако у него больше не было оружия, но это почти ничего не давало. Все продолжали наносить удары. Вику удалось попасть в несколько жизненно важных мест. Увидев, что кролику вот-вот отрубят голову, хан Сень взмахнул ножнами и пробил шею чудовища. «Существо умерло». «Информация. Убит ксеногенный герцог. Обнаружен ксеногенный ген. Получена ксеногенная душа существа — зубастый кролик». Услышав это объявление, Хан Сень был шокирован. Хотя кролик казался сильным, но его можно было сравнить только с Виконтом, а не с герцогом. Тем не менее, у него был класс герцога, и парню удалось получить новую прекрасную душу существа — Все оказалось довольно удивительным. Хансень собирался забрать зубы кролика. Было совершенно очевидно, что это ксеногенный материал. "Отвали", Вик поднял свой кинжал и запретил Хансеню подходить. "Мистер Вик, не забывай, что без нашей помощи ты был бы мёртв, и эти материалы принадлежат нам", сказал Хансень Вику. Глава 1811. Союзники и враги. Вик холодно ответил: "Если бы я не привлёк его внимание, что вы, ребята, смогли бы сделать? Я тот, кто приложил максимум усилий, чтобы вырубить его, поэтому я должен первым выбирать себе добычу. Я хочу зубы кролика. Ты можешь отвалить". Мистер Вик, не будь смешным, Хансень ответил жёстким тоном. Смешным? «Чем я смешон? Не мог бы ты задать этот вопрос моему кинжалу и посмотреть, скажет ли он тебе, что я смешон?» Вик поднял свой кинжал, наконечник которого указывал на Хан Сеня. Парень нахмурился. Вик решил, что не смог убить своим кинжалом кролика только потому, что существо оказалось слишком сильным. Но он не думал, что у него возникнут проблемы при убийстве Хан Сеня». А он был почти уверен, что точный удар кинжалом сразу убьёт парня. Ты отправляйся на мост. Вик всё ещё целился кинжалом в Хансеня. Он хотел не только ксеногенный материал, но и хотел, чтобы парень стал наживкой. Однако Хансень остался неподвижен. Он стоял на месте и без каких-либо эмоций смотрел на Вика. Разве ты не слышал, что я сказал тебе? Иди на мост. Вик мрачно посмотрел на него. Ему совсем не понравилось поведение Хан Сеня, поэтому он подошел к парню. Юноша ничего не ответил и не сдвинулся с места. Он молча смотрел, как приближается Вик. «Похоже, ты не боишься смерти». Вик был так зол, что решил атаковать кинжалом Хан Сеня. Парень игнорировал его приказ, поэтому Вик решил преподать ему урок. Он хотел ранить Хан Сеня, а затем бросить его на мост. Удар был почти невидим, силы небесного дракона были непредсказуемы, и Вик хорошо их использовал, но в глазах Хан Сеня это не казалось чем-то особенным. Он мог поспорить, что Зеро и Хан Янь лучше справлялись с утрой с фальсифицированного неба, чем Вик с утрой небесного демона». Вик вложил в умение и зарядную силу, но у него было мало таланта. Иша с интересом смотрела на Хансеня. Она хотела увидеть, как парень справится с этой атакой. Сила небесного демона была непредсказуема, и даже она не посмела бы бросить вызов Вику. Ей казалось, что его атаки практически невозможно избежать. Исша всё время думала, что если бы она была Хансэнем, лучшее, что она смогла бы использовать в свою пользу расстояние. В этом месте Вик не мог использовать полную силу. Его атака не могла распространиться на большое расстояние, а значит, его умение было бы бесполезным. Но Хансень не собирался отступать или делать что-то подобное. Несмотря на то, что кинжал Вика приближался к его шее, он продолжал стоять на месте. Он не собирается двигаться, как он собирается бороться с силой небесного демона. Её невозможно заблокировать или даже увернуться. И Шади действительно была удивлена. Вик чувствовал, что что-то не так, когда начал атаковать. Он задавался вопросом, почему Хан Сень не предпринял никаких усилий, чтобы убежать. Ведь он был уверен в своей силе Небесного дракона. Он решил продолжить её использование. Видя, что кинжал вот-вот ударит его по шее, Хан Сень внезапно махнул рукой, чтобы поднять ножный кинжалу. Разве этот парень не знает, что силу Небесного дракона невозможно отбить? Он действительно хочет её заблокировать? Крыло ястреба выглядело потрясённым, и Ша только нахмурилась. Вик холодно рассмеялся, а он вложил в удар ещё больше силы. Уверенный удар Вика был заблокирован всего в 3 дюймах от шеи Хансена. Парень даже не взглянул на кинжал, а он всё время смотрел на Вика, и всё же ему удалось заблокировать летящее оружие. Как это возможно? Эти слова пронеслись в умах Вика и ши, и крыла ястреба одновременно. Даже когда обе стороны имели одинаковую силу, сила небесного демона не могла быть заблокирована, а Хан Сень сделал это с невероятной легкостью. Вик был шокирован. Он изо всех сил пытался поверить в то, что произошло. Мужчина не хотел верить тому, что только что увидел. Вик сжал зубы и начал размахивать своим кинжалом. Его удары, подобно граду, обрушились на Хан Сеня. Однако молодой человек просто стоял на том же месте. Он взмахивал ножными, но всё время смотрел на Вика, а не на его кинжал. Своими ножными парень смог заблокировать каждый удар. Всех этих ударов было недостаточно, чтобы Хан Сень пошевелился. Что происходит? Неужели сила небесного демона потеряла свою эффективность в этом месте? Как её можно заблокировать? Да и кто этот парень? Крыло ястреба громко закричал после того, как немного пришёл в себя. И Шапа посмотрела на происходящее с осмущённым выражением и подумала: "Человек? Доллар? Что это за раса? Как я могла раньше не слышать о таких людях?" Виг был крайне потрясён. Он никогда не думал, что его сила небесного демона может быть заблокирована кем-то на этом же уровне, что и он. Ты закончил? Тихо спросил Хан Сень. Он сделал шаг вперёд и замахнулся ножными в сторону Вика. Мужчина отступил, но было слишком поздно. Он пытался использовать свой кинжал, чтобы заблокировать удар, но потерпел неудачу. Вик почувствовал себя так, словно его только что ударили по животу. С губ мужчины стала капать кровь, а его тело упало на мост. Вик приземлился на мост и сразу задрожал. Появился гейзер из белой жидкости. Мужчина проигнорировал свою боль и перекатился вперед, чтобы уклониться от белой жидкости, но на этот раз жидкость не стала стекать с моста. Казалось, она стала живой. Собравшись в большую лужу, она потекла к Вику. Вику вернулся от жидкости, но он не ожидал, что она будет так действовать. Как только белая жидкость коснулась его ноги, она сразу же была поглощена его телом. Хансень, Иша и крыло ястреба были шокированы. Белая жидкость действительно казалась живой. Теперь она вовсе не была похожа на обычную жидкость. «А-а-а-а!» <связывая> — Вик закричал. Его мышцы и кости начали увеличиваться. Из его лба вырос рог. Его красивое лицо внезапно приняло форму жестокого демона. Его клыки были выставлены на показ. Его окутывали черные миазмы». Он принял облик Асуры. Вик медленно обернулся. Из глаз исчез фиолетовый оттенок, они стали красными. «Ро-о-о!» Снова раздался рёв. Затем Вик направился к Хансеню, и через мгновение перед парнем появилось демоническое тело. Пять чёрных когтей, острых как кинжалы, приблизились прямо к его голове. Глава 1812. Разрезание демона. Хан Сень использовал свои ножны, чтобы заблокировать атаку. Молодой человек почувствовал огромную силу, и его послали в полет. Тело парня даже начало вращаться в воздухе, но ему все же удалось изящно приземлиться, когда импульс удара исчез. Однако юноша начал кашлять кровью. Ксеногенный Вик, в которого превратился Вик, был намного сильнее, чем превращенный герцог-падающий камень. Прежде чем Хансень поднялся на ноги, Вик прыгнул вперед, подняв десять когтей, напоминающих ужасные кинжалы. Они приближались к Хансеню, и в них была вложена сила небесного демона. Одной силы Хансеня было недостаточно, чтобы бросить вызов к ксеногенному Вику. В итоге он быстро двинулся и увернулся от атаки. "Иша, ты не собираешься помогать?" холодно спросил Хан Сень. Иша улыбнулась. "Разве я не говорила, что есть место, где мне понадобится твоя помощь? Это оно. Он весь твой. Я уверена, что ты справишься, так что позаботься об этом, а я буду ждать тебя внутри. Что касается прошлого трофея, зубов, то мы поделим их поровну". Твоя часть пока будет у меня. Когда закончишь, придёшь и заберёшь у меня. После этого Иша подняла два зуба кролика, затем она полетела на мост. Приземлившись, девушка пошла вперёд. Как ни странно, когда Иша начала переходить мост, тот начал трястись, но не появилось никакого гейзера и никакой жидкости. Девушка смогла приблизиться к кристаллической сфере. Я тоже не могу тебе в этом помочь, так что, думаю, я тоже пойду. Крыло ястреба сжал зубы и последовал за Ешой. Крыло ястреба осторожно последовал тем же путём, что и девушка. Скорее он увидел, что под ним также не появился гейзер. Когда Иша и шай, крыло ястреба приблизились к кристаллической сфере, то вошли в неё и исчезли. Ханссен скривился. Он не был удивлён тем, что сделала эта женщина. Ранее Хансен чуть не убил её и забрал ножны, которые когда-то принадлежали старейшине Рабейту, и Шави вероятно хотела бы увидеть его мёртвым больше, чем кто-либо. Было бы странно, если бы она искренне сотрудничала с ним. Но что более всего смутило Хансена, так это то, что случилось с герцогом падающим камнем и виком, когда они попытались перейти мост. Тогда почему ничего не произошло с шишой и крылом ястреба? Ксеногенный виг снова заревел и бросился к парню. Его скорость и сила были выше, чем у Хансэня. Несмотря на то, что юноша мог уклоняться, используя свою технику, он не мог сопротивляться. Когда и ший, и крыло ястреба исчезли в кристаллической сфере, Хансень улыбнулся. Из его ножен начал исходить фиолетовый дым. Виг закричал, когда его тело начало трещать и кровоточить. Раны стали увеличиваться в длину и в ширину, но это было не из-за Хансене. Это было потому, когда Виг сражался с кроликом, тот сильно повредил его. Герцк падающий камень превратился в ксеногенного кролика, который использовал силу зубов. Поначалу раны были не слишком тяжёлыми, и когда кролик был убит, Виг даже не стал обращать на них внимания, но сила зубов оставалась навсегда. Даже когда сам Виг стал ксеногенным, раны были подавлены лишь на некоторое время. Трансформация не очистила и не избавила от силу зубов и остатков, которые всё ещё оставались в его ранах. Иша могла использовать свой нож, чтобы активировать силу зубов в ранах Вика, но она не сделала этого. Хансень знал, что она что-то замышляет. К счастью, сам Хансень теперь обладал силой зубов. Он не был таким же опытным, как Иша, но этого было достаточно, чтобы вызвать разрыв ран Вика. Травмы Вика быстро распространялись и становились всё более серьёзными. Благодаря силе зубов Хансена и разуму ножа тело Вика начало разрываться. Это происходило не быстро, но было стабильно и страшно. Однако даже это не было самой страшной вещью. Самым страшным во всём этом был эффект кровотечения. Кровь сочилась из ран и со временем начинала течь всё быстрее. Чем больше Виг двигался, тем больше он истекал кровью. Несколько его ран кровоточили одновременно, и если у Вика не было необходимой силы, чтобы остановить такое кровотечение, то не имело значения, насколько он был силён. Он скоро умрёт. И уже стало ясно, что Вик не сможет остановить кровотечение. В конце концов, он начал терять сознание. Даже если бы он мог это остановить, вероятно, было бы уже слишком поздно. Теперь разум Вика был сведён к самому примитивному мыслительному процессу убийству. А он не заботился о своих кровоточащих ранах, и всё, о чём он мог думать, было убийство Хансена. Тело парня было похоже на летающего феникса. Он увернулся от всех навыков Вика, а вскоре после этого сила и скорость Вика начали уменьшаться, а он потерял очень много крови. Большая часть платформы была покрыта скользкой алой жидкостью. Вик был почти полностью обескровлен. Он упал на землю и хрипло заревел. Врак хотел снова приблизиться к Хансеню, но не смог даже прямо встать. Парень использовал ножны с навыками силы зубов, из-за чего трещины и раны продолжали увеличиваться. Скорее из существа стали вытекать последние капли крови. Через некоторое время жизнь Вика оборвалась. Он мог только дёргаться на земле, когда вытекали последние капли крови. Информация: Убит ксеногенный виконт. Обнаружен ксеногенный ген. Демон фиолетового рога. Сила зубов великолепна, она не хуже, чем сила сфальсифицированного неба, но, как ни странно, ксеногенный Вик оказался намного сильнее, чем герцог-падающий камень. Тогда почему у Вика только класс Виконта? — хан Сень задумался. Внезапно из тела Вика начала вытекать белая жидкость, которая устремилась обратно к мосту. Теперь Хан Сень понял, что жидкость внизу не была агрессивной и не вызывала безумия, только у некоторых из них были проблемы. Айша и крыло ястреба смогли благополучно пройти дальше. Но теперь, когда странная белая жидкость вернулась, Хан Сеньу, судя по всему, придётся столкнуться с той же проблемой, что и Вик, если он решит перейти через мост. Хан Сень колебался. Он забрал рок Вика и положил его в сумку. Затем парень поднялся на мост и побежал прямо к кристаллической сфере. Спустя всего несколько секунд он услышал взрыв из-под моста. Столб жидкости взлетел в небо. Начался белый дождь, угрожающий Хан Сэню. Парень приготовился призвать свой стальной щит для защиты от белой жидкости, но когда она приблизилась, то остановилась в воздухе. Капли белой жидкости собрались вместе, как будто они имели жизнь и сознание, она будто посмотрела на Хан Сеня, а затем снова опустилась под мост. Парень был шокирован, он понятия не имел, что происходит, и, конечно же, понятия не имел, почему белая жидкость отпустила его и не захотела становиться частью его тела. Глава 1813. Пруд. Недолго думая, Хан Сень подошел прямо к кристаллической сфере. Мост вел к самой вершине кристаллической сферы, и когда парень дошел до конца, он заметил, что на вершине был вход. Внутри сфера оказалась пустой и напоминала футбольный стадион. Он увидел, как крыло ястреба и иша внутри сражались, но больше всего Хан Сенье шокировало то, что крыло ястреба, который всё время казался нерешительным и безрассудным, сражался с ишой, и не было похоже, чтобы он проигрывал. Даже я не ожидал этого. Он сильный парень. Хан Сенье оказался потрясён, что сила крыла ястреба была не меньше, чем у иши. Его руки были как крючки и били по рукам мыши, а она использовала силу зубов. Однако её сила не могла повредить его руке. Не могу поверить, что чемпион Небесной птицы вошёл в могилу демона и притворился слабым новичком. Я удивлена, что ты так долго терпел такое унижение, Иша холодно рассмеялась. Крыло ястреба ответил: "Я один из 12 Небес, из зоны существ Что ты можешь сказать о себе, королева ножей, которая притворяется не кем? Не так уж и здорово быть одним из 12 небес. Ты получишь нужную квалификацию, если соберёшь вместе 12 небес, с презрением сказала Иша. Если бы мы были сейчас за пределами могилы демонов, я не был бы таким опытным, как ты. В конце концов, ты наполовину богиня, но это могила демона. Так какое это имеет значение, кто ты? Убери этот титул богини, и мы станем с тобой практически одинаковыми, холодно сказал Крыло Ястреба. В самом деле, Иша смотрела прямо в глаза сопернику, а её руки, похожие на ножи, стали яростно атаковать. Ханс Сень отвёл взгляд от пары, чтобы лучше рассмотреть окрестности. Это место было похоже на круглый стадион. Там была кристаллическая платформа, а над ней был кристаллический коридор, по которому можно было спуститься к центру. Также там были трубы, по которым текла белая жидкость. Многие трубы были направлены в центр бассейна. Еёнашин знал, к чему подключён бассейн, но несмотря на то, что закачивалось огромное количество белого вещества, уровень не повышался. Больше ничего не было внутри этой сферы. Крыло ястреба и Ша боролись друг с другом в озоле бассейна, не позволяя друг другу приблизиться к нему. Движения ястреба были мощными. Они не слишком отличались от движений Феникса Хансена. Конечно, у мужчины были крылья, однако у Хансэня их не было, поэтому ему приходилось использовать свою силу. Кроме того, действия крыла ястреба были основаны на скорости, но Хансень отличался от него тем, что обладал способностями прогнозирования и формирования. В любом случае, этот мужчина был очень быстрым, и Ша мало что могла сделать против него. Если бы это был настоящий бой, Крыло Ястреба не смог бы победить Ишу, но он не собирался сразу убивать её. Он просто хотел открыть окно возможностей, которое позволило бы ему беспрепятственно добраться до бассейна. Это очень беспокоило Ишу. Её движения были хорошими, но её скорость была немного хуже, чем у Крыла Ястреба. Если она допустит ошибку, то соперник сразу прорвётся к бассейну. Хансень смотрел на пару, но не решался войти. Это были два противника, с которыми было бы трудно справиться. Он планировал подождать снаружи и, возможно, украдкой заполучить лёгкое убийство, если оно станет доступно. Пока Хансень смотрел на них, что-то шевельнулось в его кармане, затем из него выскочил мягкий мячик. Он начал вращаться на земле, а затем, по собственной воле, покатился по трубе кристаллической сферы. Шарик выглядел липким и собирал жидкость по пути. Похоже, он собирался попасть в бассейн. Иша и крыло ястреба были сосредоточены друг на друге, поэтому не заметили, что кто-то вошел. Кроме того, они даже не стали бы обращать внимание на шарик размером для пинг-понга, который просто катился». Но шарик скрывали ещё и трубы, поэтому он спокойно катился вниз прямо в бассейн. Хансэйн думал, что-то может случиться, если мячик попадёт в бассейн, но после того, как он оказался внутри, всё было тихо. Бассейн остался прежним. Иша и ший крыло ястреба сражались невероятно жестоко. Из-за того, что у них постепенно заканчивалась выносливость, их боевые способности становились слабее, так как бой продолжался довольно долго. Теперь можно было сказать, кто был действительно лучше. Сила и ший была слабее, но применение её навыков не затягивалось по времени, а она не допускала ошибок. Навыки крыла ястреба были не так хороши, как у Иши, но теперь он стал слабее, чем был раньше. Кроме того, его движения теперь были немного искажены, его ошибки были слишком малы, чтобы считаться настоящими ошибками, но, тем не менее, они имелись, и Иша этим воспользовалась. Удар. Воспользовавшись возможностью, девушка ударила своего противника в плечо. Лицо крыла ястреба изменилось. Он хотел отступить, но было слишком поздно. На его плече появился 2-сантиметровый разрез, но была повреждена только кожа. Однако даже этого было достаточно, и рана начала расширяться, и вскоре появилось кровотечение. Сила зубов слишком жестока. Когда ты сражаешься с тем, кто обладает такой силой, ты не должен допустить, чтобы тебя даже поцарапали в противном случае ты умрёшь. Хан Сень мысленно похвалил Ишу и был очень рад, что смог ранее изучить силу зубов. Королева ножей, чёрт тебя побери, крыло ястреба взмахнул крыльями и полетел к выходу со скоростью стрелы, а он был слишком быстр, и Иша не смогла его остановить. Могила демона сильно подавляла мощь Когда крыло ястреба удалится на определённое расстояние, эффект силы зубов значительно снизится. Крыло ястреба вылетел из выхода с унылым выражением. Было трудно получить сокровище, однако здесь появилась ещё и королева ножей, которая притворилась просто девушкой по имени Иша. Ему действительно не повезло. Когда он подумал об этом, то почувствовал головную боль. Крылу ястреба показалось, что его проткнули прутом, а затем он начал падать на землю и увидел звёзды. Ханс Сейн подхватил его, чтобы не было никакого шума от падения. Теперь внимание Иши было сосредоточено на бассейне. Когда она начала подходить, то стала взволнованной. Хан Сень больше не колебался. Он тоже пробрался в сферу. Парень направлялся к Ише, и когда подошёл к ней сзади, его ножны были готовы нанести ей удар. Если бы они находились за пределами этой территории, у него не было бы возможности напасть на полубогиню, но здесь её чувства были слабее, поэтому подобную атаку было намного легче осуществить. Хан Сень нокаутировал чемпиона крыло ястреба, поэтому убить эту женщину было несложно. Глава 1814. Ксеногенные истоки. Хан Сень молча подходил к Ише, и когда он собирался ударить её по голове, его сердце дрогнуло. Иша стояла возле бассейна и смотрела в него. Но когда Хан Сень приблизился к девушке, то увидел своё отражение и отражение Иши. Она удивлённо смотрела на него. Хан Сень стиснул зубы, но всё равно собрался атаковать. Однако Иша смогла увернуться. Она нахмурилась и спросила: "Как ты сюда попал? Даже если ты убил Вика, как тебе удалось перейти мост?" Хан Сень не переставал размахивать ножными передней. Он использовал их как меч, пытаясь ударить девушку. Парень знал, что пока она уставшая, её нужно убить. Я просто прошёл. Это было не так уж и сложно. Хансень снова атаковал, а его слова атаковали её разум. Однако на ишу такие слабые психологические атаки не могли подействовать. Её движения оставались по-прежнему сильными и расчётливыми. Но она начала совершать ошибки. Девушка только что сражалась с крылом ястреба, и это немного измотало её. Теперь Иша была в невыгодном положении, сражаясь с Хан Сэном. Иша была очень рассержена и пыталась понять, почему ей так не везёт и почему ей снова приходится сражаться с этим парнем. Каждый раз, когда девушка собиралась что-то заполучить, Хан Сень оказывался рядом и портил все её планы. Раны девушки всё ещё не зажили после их первой встречи, и она была лишена значительной части своей силы. И Шани могла преодолеть ограничения могилы демона, и поэтому, видя, что удары Хан Сэня становятся всё сильнее, она знала, что скоро окажется подавленной. Однако у девушки не было времени изменить ситуацию. Иша не знала почему, но ей стало казаться, что навыки владения мечом Хансена улучшились. Он стал сильнее, чем был во время их последней битвы, поэтому нынешний бой стал намного тяжелее. Однако это было не потому, что навыки владения мечом Хансена улучшились. Это произошло потому, что парень научился некоторым приёмам из зубного ножа. Хан Сень стал новичком в использовании этой техники. И так теперь юноша понял, как действует зубной нож. Сейчас он был не хуже Иши. Хан Сенью довольно легко удавалось подавлять Ишу, но если бы девушка отказалась от зубного ножа и начала использовать другие навыки, даже менее мощные, Хан Сень не смог бы так ее подавлять». Парень ощущал, что вот-вот нанесёт серьёзный удар по ней, но неожиданно из бассейна начала выплескиваться жидкость. В этом круглом бассейне молочная жидкость взорвалась, как извергающийся вулкан. Белая жидкость стала покрывать всё вокруг. Хансень и Иша были потрясены. Они оба отступили, чтобы увернуться от белой жидкости. Белая жидкость брызнула на пол, и тогда они обратили внимание, что бассейн остался пустым. Там не осталось ни капли жидкости. Трубы, по которым белая жидкость направлялась в бассейн, теперь выглядели сухими. Белая жидкость больше не текла. Бассейн был пуст. «Почему ничего нет? Где ксеногенные истоки, которые нашли кристаллизаторы?» У Иши изменилось выражение лица. Похоже, что она не могла поверить в то, что видит. Хан Сэнь тоже был удивлён. Его мячик покатился в этот бассейн, но почему сейчас его нигде не было? Однако у Хан Сэня не было времени обдумывать это. Он взмахнул ножными и попытался прикончить ишу. Когда Хан Сэнь двинулся с места, он заметил, что у девушки было мрачное лицо. К ней приближалась белая жидкость. Было похоже, что она живая. Это было то, с чем они уже были хорошо знакомы. Подобные действия превратили Герцога падающего камня и Вика в обладателей ксеногенных генов. Чтобы преобразовать тех двоих, потребовался только один всплеск белой жидкости, но здесь её было полно. Казалось, что вокруг появилось тысяча поднимающихся гейзеров с жидкостью. Они стали подобны орде монстров, окружавших Хансена и Ишу. Доллор, я тебя не забуду. Не позволяй мне увидеть тебя за пределами могилы демонов. Я не была бы королевой ножей, если бы не смогла быстро убить тебя в нормальном мире, сказала Иша, прежде чем попытаться сбежать. Не уходи. Если я тебе так понравился, почему бы тебе не остаться? Хансень рассмеялся и рванул вперёд, чтобы преградить ей путь. Парень продолжил атаковать её без остановки. Иша израсходовала слишком много энергии, поэтому она не могла сражаться с Хансеном. К тому же, девушка не хотела драться. Белая жидкость находилась слишком близко. Нужно было лишь слегка коснуться её, и она убила бы. Сами обладатели ксеногенных генов не пугали, но самым страшным было то, что вы сами могли превратиться в него, особенно если в процессе вы становились безумной машиной для убийств. Почему ты всё ещё преследуешь меня? Если мы не уйдём, мы оба станем бешенными обладателями ксеногенных генов. Ты так сильно хочешь умереть вместе со мной, Иша умоляла, как могла, продолжая уворачиваться. А разве это не романтично жить и умереть вместе? Навыки владения мечом Хансена обрушились на неё с ещё большей скоростью. Он решил убить Ишу здесь. Поскольку она была на половину богини, она могла бы убить Хан Сеня с величайшей легкостью, если бы ей удалось выбраться отсюда. В конце концов, он был всего лишь бароном, и так, очевидно, парень не хотел, чтобы это произошло. Он должен был убедиться, что Иша не сбежит из могилы демона». Кроме того, Хансене не волновала белая жидкость. Похоже, что жидкость не была заинтересована в парне, поэтому он и не беспокоился. Обернувшись через плечо, Хансень и Иша заметили извивающихся белых тварей, мчащихся к ним. Однако на этот раз было кое-что другое. Парень мог сказать, что они идут за Ишой. Поэтому он встал рядом с ней, чтобы всё выглядело так, будто эти белые твари идут из-за ним. Девушка ещё не знала, что у Хансеня нет причин бояться, но парень продолжал мешать ей, из-за чего Иша залилась и ещё сильнее боялась. Белая жидкость приближалась. Долла, я убью тебя. Иша не могла убежать от Хансеня, поэтому теперь она была в ярости. Её белые кроличьи уши выровнялись, а длинные волосы стали развеваться. Её тело начало окутывать фиолетовое пламя. Девушка снова нарушила правило, поскольку её сила увеличилась в несколько раз. Она попыталась ударить Хансэна рукой, но в этот момент от меча появилось лиловое пламя. Хансэн продолжил двигаться, пытаясь увернуться от этого пламени. Пурпурное пламя охватило Ишу, и ей удалось исчезнуть и снова появиться перед входом в сферу. Увидев это, юноша сильно разочаровался. Он не осознавал, что разозрил Ишу достаточно сильно, и поэтому она применила свой навык. Однако на этот раз для нее это было уже слишком. Ее тело было значительно повреждено. Даже если девушка покинет могилу демона, ее тело будет слабым еще очень долго». Хансень хотел пуститься в погоню, но внезапно почувствовал, как будто кто-то похлопал его по плечу. И по его коже побежали мурашки. Глава 1815. Бери столько, сколько хочешь. Хансень быстро оглянулся, но позади него никого не было. Парень взглянул на свое плечо, однако там тоже ничего не было. Он не мог. Но ему всё равно казалось, будто там кто-то сидит, а он просто этого не видит. Внезапно на плече появилось пятно, размытое цвета, а затем юноша увидел, как появилось существо, похожее на хамелеона. После этого цвета снова начали меняться. Существо снова слилось с окружающей средой, даже на таком близком расстоянии Ханссень больше не мог его видеть. Это же не могло появиться из того странного шарика, верно? подумал Хан Сень. Хотя маленькое существо только появилось, оно выглядело как настоящее чудовище. Оно было просто маленьким, вот и всё. Оно было размером с человеческую руку. И теперь у Хан Сэня, судя по всему, появился ответ на вопрос о том, почему в бассейне не было мячика. Существо могло менять цвет, чтобы его не заметили. Цвет малыша снова изменился. Существо перебралось на правое плечо, изменило цвет и снова исчезло. «Оно такое сильное! Его практически не видно!» — подумал Хан Сень, наблюдая, как маленькое существо меняет свой цвет. Оно находилось очень близко к нему, но юноша все равно не мог его увидеть». Ты появился из мячика? спросил Ханссень, хотя не был уверен, слышит ли его существо, но похоже, что слышало, так как оно появилась, кивнула и снова исчезла. Ханссень больше не был встревожен. Юноша понял, что существо не было враждебным. В итоге он пошёл вперёд и вышел из круглой камеры. О нет. Ханссень заметил, что и ша, и крыло ястреба, которых он нокаутировал, исчезли. Кокон очевидно снова поднялся в воздух, и появилось много путей, ведущих наружу. Казалось, что весь кокон начал светиться. Хан Сянь хотел уйти тем же путём, которым пришёл, но белая жидкость под мостом начала бушевать. Она стала похожа на фонтан, обволакивающий весь кокон. В верхней части кокона образовалась дыра, и через неё внезапно спустился белый столб. Он поймал тело Хансеня и поднял в воздух, а затем опустил юношу возле кокона. Когда парень оказался снаружи, к нему подбежала группа монстров и окружила его. Маленькое чудовище подошло к Хансеню и посмотрело на него. Маленькое существо на плече парня проявило себя, а затем прыгнуло в лапы маленького монстра. Маленький монстр стал невероятно счастлив. Он поднял малыша и громко заревел. После этого группа собравшихся монстров тоже начала реветь. Это напоминало культ восхваления. Вскоре шум стих, и наступила тишина. Маленький монстр приказал другому монстру подобрать хан Сеня. Юноша понял, что нужно делать, и быстро запрыгнул на подошедшего монстра. Также он понял, что сейчас не имеет возможности найти и шу, и крыло ястреба. Однако Хансень был рад, что ему удалось ограбить тело крыла ястреба, пока тот был без сознания. Он не слишком много потерял из-за того, что крыло ястреба сбежал. Однако юноша пока не знал, чего стоили те вещи, которые он забрал. С этим он планировал разобраться позже. Монстр побежал вперед, однако он не повез Хансеня обратно к хаосам. Они направлялись вглубь пустыни. «Эй, куда ты меня ведешь?» Хан Сень стал встревожен. «Все, что он хотел сейчас, — это уйти отсюда. Вероятность того, что Иша отыщет его за пределами могилы демонов, не была шуткой. Но монстры проигнорировали его вопрос. Целый день они бежали по пустыне, пока не достигли Оазиса. Оазис был даже больше, чем тот, где жили хаосы. Плодов там было в изобилии, и на каждой лозе были целые грозди». Монстр спустил парня, а затем маленький монстр указал на плод и на Ханссена. Ты хочешь сказать, что эти плоды мне, и я могу взять столько, сколько захочу? Ханссен стал счастлив. Юноша смог заметить среди плодов ксеногенные плоды, и их, судя по всему, было очень много. Если ему позволят взять столько, сколько он захочет, это будет невероятным подарком. Маленький монстр кивнул, и Хансень взял яблоко, похожее на бриллиант. Ещё он взял банан, похожий на жёлтый нефрит. Там даже был рубиновый драконий фрукт. Увидев, что Хансень схватил так много плодов сразу, монстр покрылся холодным потом. Он схватил Хансеня за броню и потащил его в другое место. Зачем вы ведёте меня к этому колодцу? Я не хочу пить. Дай мне ещё немного плодов. Хансень тащил за собой мешок, полный ксеногенных плодов. Было похоже, что он очень жадный. Веки маленького монстра дёрнулись, и он столкнул Хансэня в колодец. Если ты не хотел давать мне больше, то мог бы просто сказать, но не обязательно было сталкивать меня в этот колодец. Хансень почувствовал себя подавленным, когда его тело оказалось в воде. К счастью, маленький монстр просто толкнул его и не причинил вреда. Хансень начал плавать, но затем заметил нечто странное. Колодец исчез, и теперь он оказался в озере, расположенном между двумя горами. Что это за место? Почему я здесь? Хансень был потрясён, когда посмотрел на небо. Была ночь, и в небе было две луны. Теперь юноша понял, что вернулся на планету Кейт. Я не знал, что у могилы демонов есть телепорт. Эти парни были довольно добры. Парень действительно был счастлив. Ему больше не придётся беспокоиться о том, что Иша устроит ему засаду при выходе из могилы демонов. Вежливость всегда приносит мне награду. Чтобы отпраздновать, нужно съесть немного плодов. Хансень открыл мешок и оказался потрясённым. Среди плодов был хамелеон, и юноша не имел ни малейшего понятия, когда маленькому существу удалось пробраться внутрь. Чёрт, так ты решил сбежать? спросил Хансень, доставая существо. Оно ничего не ответило, а просто изменило цвет и исчезло. Далеко посреди пустыни, в могиле демона, стаи монстров громко взревела. Казалось, что этот рёв может расколоть целое небо. Я не могу отправить тебя сейчас обратно. Я не могу вернуться в могилу демона. Если ты не против, то можешь пойти со мной. Но как мне тебя называть? Хансень задумался. По прошествии длительного времени он сказал: "Как насчёт того, чтобы я назвал тебя Сико?" Это крутое имя. Прозрачное существо внезапно стало красным, и его кожа покрылась шипами. Было слышно, что оно стало дышать намного быстрее, чем обычно. «А тебе не нравится? Тогда давай подумаем о другом имени. Маленькая домашняя вещь? А как насчет мистера Хамелеона? А рогатый демон? Рогатый волк? Рогатый дракон? Трансформер?»